которую мне подарили в прошлый день рождения. Значит, мне так никогда и не доведется помудить рыбу.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 Я тоже поклонился, насколько было возможно, постели. Здравствуйте! Меня зовут Вечерин. Я живу в сумеречной стране. Она еще называется «Страна, которой нет». В сумерке я брожу по конным карнизам по всему городу, чтобы посмотреть, кто из детей хочет отправиться со мной.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 И мы шагнули прямо через окно, даже не открывая его. На конном карнизе мы остановились и огляделись вокруг. Весь стоп горн лежал в мягких голубых сумерках. На улицах было безлюдно. Летим! Летим! И мы полетели. Мне надо сказать пару слов петушку, башенному плюгеру. петушка на месте не оказалось. Он уже отправился в свой вечерний полет. петушка каждый день облетает этот квартал, чтобы посмотреть, нет ли тут детей, которым надо попасть сумеречную страну. Ну, что ж, летим дальше.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 Старички и старушки. Это жители сумеречной страны. Но трамваи были и дети тоже. Вот эта девочка мне знакома. Мы учились в одной школе, когда я ещё мог ходить. Она была младше меня и всегда такой же доброй, как сейчас. Она долго жила у нас в сумеречной стране. Я повёл трамвай. ұрдайұнайда ұрұрдай ұрғағыз, ұрдайдыңұыз, ұрұрғағыз ұрұғағыз, ұрұрғағыз бұлұғағызғыз, ұрұрғағыз. хе хе хе хе Ой, что теперь будет? Не имеет значения! В сумеречной стране это не имеет никакого значения! Вот и трамвай шел даже еще лучше! Когда мы оказались под северным мостом, трамвай, как ни в чём,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 Пэ referred Marche Сэрс Ната Сидели король с королевой На королеве было одеяние и золото На королеве и серебра И прикности Их Низмог бы описать их глаза когда они смотрели мне в лицо Онь лёт. С подибной "О, horror, звуки страны, о королева страны, которой нет. Позвольте вам представить, яран на те персена, с кардерскского"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 А тот, за который никогда не услышал. Слушать эту песню, казалось, что волна, огня и льда с прокатывается по спине. Вот так поют у нас в полумеречной стране. Именно так поют в стране, которой нет. снова стояли на Северном мосту. Теперь ты представлен при дворе, а сейчас едем с канцем. Хочешь вести автобус? Не знаю, сумею я. Думаю, водить автобус сложнее, чем трамвай. Не имеет значения. В суберечной стране это не имеет никакого значения.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 когда Кристина родилась в усадьбе Ильбрус. Раньше? Разве она живет сейчас не здесь? Только во время сумерек. Она принадлежит к сумеречному народу. Из глубины двора доносилась музыка. Юран, пойдем потанцировать? С удовольствием, Кристина. А шо танцуешь, Йора? Неужели я так хорошо умею танцевать? Это с моей-то ногой. Знаешь, ведь у меня валит нога. О, это не имеет значения. В солнечной это не имеет никакого значения. После танцев?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 Только сейчас я заметил, что я, я тоже стал таким же маленьким. Тебе нравится у меня? Здесь так хорошо. Как называется это место? Вилла сиреневый покой. Сирень чудесно пахла, солнце светило, вода плескалась о а на водках лежала удочка. Да, как это ни странно, светило солнце. Я выглянул на улицу из-за куска сирени и видел там все те же голубые сумерки. На длинной сиреневый покой всегда светит солнце. И здесь постоянно цветет сиренка. И окуни все время клюют у мостков. Хочешь поудить рыбу? Куда? Очень Хорошо. Только, пожалуй, в другой раз. Время сумерек уже истекает. Мы должны успеть домой, на Карбергское шоссе. И мы снова пустились. Мы пролетали над дубами за и над сверкающей водой.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 Поработать на ковше. Но я не разбираюсь в таких механизмах. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Разобраться в механизме оказалось совсем просто. Я ловко выгребал здоровенным ковшом щебень и высыпал его в стоящий рядом грузовик. Это было, это было так весело. Вдруг я увидел в глубине маленьких странных красноглазых старичков. Они смотрели вверх через дыру в том месте, где будет проходить тоннель. Это подземные жители сумеречной страны. У них там внизу большие просторные залы, сияющие золотом, бриллиантами. В следующий раз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 Мы наше закрытое окно, и я угодил прямо на кровать. До свидания, Йора, увидимся завтра, сумики. До свидания, господин вечерин И господин Вечеринь исчез. В минуту вошла мама и зажгла лампу.